Глава 56. -я. Гарнизонные байки. ГСМ и рыба Муму. В общем, с аборигенами все ясно. Новый, пусть и невиданный доселе катаклизм, при некоем небольшом допущении, мог восприниматься как нечто все же втискивающееся в общий ряд. Мало ли что бывает на свете. Неутомимые огненные рыбы выныривают откуда-то вверх, а затем снова ныряют. Причем иногда на значительный срок. Такое, что если не иметь полотнищ и одеял из шкуры все того же черверыла, то и не дощелкаешь зубиками до восхода. Реже, но все-таки достаточно периодично, к островам сворачивают эти самые киты-черверылы. Порой приходят жестокие ветра, волокущие с собой большие страшные волны, способные одним махом слезнуть деревню целиком. А еще время от времени являются ряженые пришельцы на больших каменных пирогах, а когда и безонных, Видимо, их роняют на вершину самой высокой земли лично огненные рыбы. Почему нет? Ведь они же заведуют всем и вся. А значит, могут произрастить даже пришельцев в отместку за прегрешение народа высокой земли. И значит, нет ничего столь уже невозможного, что теперь на обе земли послано совершенно новое бедствие. Кто ведает, вдруг оно бывало и до того, только колдуны прошлого не смогли разгадать загадку предупреждения. Словом, Проблема туземцев решена. С форпостом Федерального Союза все гораздо сложнее. Цивилизованный мир является миром узкой специализации. Есть свои колдуны заведующие погодой, синоптики. К сожалению, связь с Южным континентом нарушилась. Хотя, что значит «к сожалению»? Как известно, обе научные метрополии открестились от явления даже задним числом, а не то, что в качестве пророков. Естественно, среди малочисленного состава гарнизона значился свой климатолог, однако именно значился, ибо пропаганд-лейтенант Допера на которого повесили еще и эти обязанности, хочется сказать собак, однако животное данного вида на гее в силу неясных причин вымерло до появления человека. Кроме того, нес еще несколько должностей, главный архивщик, или, как выражались простые ребята деревенского роду, главный хроник. Затем ведущий топограф Картавик, старший кладовщик горюче-смазочных материалов, палат-библиотекарь, младший отпевальщик и знаменосец-поднимальщик. А поскольку все данные обязанности предусматривали совершенно неполную занятость, то названный пропаганд-лейтенант чаще других офицеров, загруженных настоящими служебными делами, назначался дежурным по гарнизону, а следовательно автоматически становился еще и лицом проверяющим караул, а также главным мусорщиком, красильщиком и борцом с мелкими стихийными бедствиями и их же последствиями. К сожалению или счастью, об этом новом стихийном бедствии, безусловно, не могучим быть приравненным к мелким, но ПРП знать не мог, не только в силу отсутствия в климатологии хоть какого-то понятия о данном явлении, а просто потому, что на момент осуществления всего происшествия пропаганд-лейтенант уже не значился в списках гарнизона. Точнее, он был вписан туда по статье «Пропавшие без вести». В действительности, его душа уже давно отправилась в райские кущи бледной матери, быстрокрылой и воистину красивейшей из двух лун планеты. Список пропавших Дапер и попал в результате очередной проверки караулов. Тут против специалиста широкого профиля сработала теория вероятности. Ведь тот, кто чаще бродит беззвездными, как водятся на ночами по окраинам лагеря, кто-то имеет большую возможность угодить в засаду, устроенную аборигенами. Так что, если душа незлобного браша до Перепета однозначно миновала засылки на другую луну, зовущуюся оторванная голова черепахи, то с телом произошла трагикомедия, так и не занесенная в ведущуюся, теперь уже другим офицерам, хронику. Видите ли, его туловище все-таки вернулось в родимый гарнизон. Однако узнать об этом не пришлось никому из личного состава, хотя весть о том оказалась вот тут же, перед самым носом. Вообще-то даже еще ближе. Конечно, вначале, кстати, как и подозревалось всеми, тело до Пера похитили аборигены самой высокой земли. Тут подозрения вообще-то совпадали с правдой, но вот в плане мотивов они очень и очень расходились. Данное тело поначалу еще некоторое время, а после, вполне живое, было украдено совсем не ради нанесения гарнизона урона, как думал командующий объекта Океанский дозор, а именно ради самого тела. Цикл тогда случился не очень сытным. Слоны киты подзадержались, так что с мясом морепродуктами оказалось тяжело. Однако племя высоко чтило заслуженного шаману Кинку, видящего дальше края, и честно выполняло данные им распоряжения не употреблять в пищу мясо ряженых пришельцев, в избежании проклятия медузы, насылающей болезни. Тем не менее, голь на выдумку хитра везде, не только в цивилизациях. Пусть ряженым нельзя питаться, но ведь вполне можно сделать что-нибудь другое. Как говорил один, совершенно неизвестный на острове статор, брашский политик, то, что не запрещено, то разрешено. И значит, что мешало, например, мясом ряженых торговать? Вообще-то торговые отношения на роторе оставались все еще достаточно неразвиты. Хотя общий торговый баланс, надо заметить, держался на уровне, сальдо несколько прихрамывало, оборот был довольно низковат, но ведь понятное дело, с кем мог торговать ротор, естественно, со статором, а статор, понятное дело. А нет, вот у него существовал еще один вариант, он мог торговать с ряжеными пришельцами, засевшими на вершине. И потому несчастного, ни в чем особо не виноватого пропаганда лейтенанта в начале трое суток замачили в особой грязевой ванне, в смысле луже, для придания мышечной массе особого аромата. Причем кости ему переломали, но жизнь покуда сохранили, ибо только живая плоть пропитывается раствором из пиявок, как полагается. Понятное дело, поскольку пиявок толкли не с особой старательностью, но по особой методике. Некоторые из них не расплющились полностью, и потому сумели в этой каше из сородичей найти себе пищу повкусней. Весьма вероятно, что так и было предусмотрено, ибо в процессе отсасывания крови пиявки вводят в жертву анестезирующий раствор, потому тело одновременно с приобретением аппетитной бледности гораздо легче переносит весь процесс, то есть попросту дольше живет. Короче, когда все стадии приготовления закончились, до и пэт... представляла из себя разделанное филе, и запах у этого филе был достаточно аппетитный. Тем не менее, верные распоряжения шамана-жителей Статора не решились употребить его в пищу. Потому единственным методом набить желудок, используя останки пропаганд лейтенанта, стал обмен. Торговля с племенем самой длинной земли в тот момент была достаточно сложным предприятием. В условиях давнего непоявления в бухте кита слонов оба сообщества находились сейчас в возбужденном состоянии поисков чего-нибудь более съедобного, чем корешки куста бу -ду, ду А посему торговая экспедиция к чужому берегу могла завершиться с отрицательным сальдо, ибо дополнительно к продаже чужого мяса имелась большая вероятность преобразоваться врагу самому. В этом плане ряженые пришельцы представляли из себя даже более приемлемых партнеров. Естественно, вблизи территории гарнизона вполне получалось попасть под убийственный огонь иглометов еще до начала торговых переговоров. Однако, если каким-то образом умудриться избежать этой стадии, тогда ряженые вели себя вполне приемлемо. Именно так и произошло на сей раз. Филе из допера пета, выданное за куски неизвестной ряженым рыбы муму, вызвало у изгладавшихся по свежатинке достаточно обильное слюновыделение. Правда... Привлеченный к делу фельдшер гарнизона Поварак, с которым пришлось делиться, провел тестирование мяса на предмет содержания природных ядов. Тест прошел удачно в плане отрицательной результативности. Само собой понятно, что аборигенов не интересовала валюта Федерального союза, ибо торговые отношения на острове еще не поднялись далее в стадии натурального обмена. Потому сорок килограммов мяса своего же глупые пришельцы с неба получили за двадцать кило, то есть Четыре жестяных банки смазки для шестерни вертикального вращения локатора-высотомера. Смазки именно этого вида на складе, коим только несколько дней назад заведовал все тот же несчастный пропаганд-лейтенант, имелись явные излишки. Оставшиеся вполне довольны хитрый, по их мнению, сделкой ряженые, однозначно совершенно ничего не смыслили ни в кулинарных, ни в смежных пищевых делах. Мало того, что они не знали, что за всю историю острова мясо настоящей рыбы муму Научились обрабатывать только одним способом – долгим, многонедельным высушиванием в свете огненных рыб, и уж никак не жаркой варкой, так еще они совершенно не рассчитали, что филе, естественно, вещь вкусная, но, к сожалению, съесть его получается за раз. Зато неизвестно, из которого зверя приготовленный, полученный в обмен жир, вызывает в организме препротивнейшую жогу, кое вырабатывает отвращение к любой пище минимум на полтора дня. Потому, если использовать этот, совершенно не портящийся даже после вскрытия, баночный продукт в качестве приправы, то запас любого пропитания как бы автоматически увеличится в десяток, а то и более раз. Используя данный жир, можно вполне сносно терпеть до нового прихода черверылов, даже если они где-то задержались по своим китослановым делам на месяц-другой лишку. Так что можно констатировать, если бы гарнизонный фельдшер Сан Капрал Поварак провел свои анализы более тщательно, пропаганд лейтенанта вполне бы получилось перевести из графы «пропавшие без вести» в графу «съеденные боевыми товарищами собственного гарнизона». Нет, разумеется, такой графы в журнале личного состава не присутствовало. Там наличествовало более строгое «погиб при исполнении боевой задачи». Товарищи же по службе еще долго вспоминали до перапета, как прямым, так и косвенным образом. Это в смысле, когда-то кто-то из участников пиршества вздыхал, что хорошо бы пробраться к берегу и порыбачить на столь вкусную рыбу муму. Как ни странно, не менее часто пропаганд лейтенантов вспоминали и в племени самой высокой земли, обычно когда свербение в горле и желудке доставало особо сильно. Кстати, Очень косвенным образом его припоминали даже на никогда не посещаемом им острове самой длинной земли. Ибо в процессе развития торгово-товарных отношений одна из банок с волшебным, экономящим пищу зелем добралась даже туда. Ее удалось обменять на 50 килограммов съедобных корешков кустарника «Чара». Ну, а на вершине осевого пика весь расход давешней смазки провели по пункту «Полуцикловые регламентные работы». Росписи всех ответственных лиц наличествовали, и, между прочим, в момент чирканья по бумаге им совсем не икнулось.